636. Гуру. Когда внешние действия не соответствуют внутреннему содержанию, побеждает внешний человек, то есть личность земная, пытающаяся постоянно стащить сознание вниз с достигнутым ступень. Учитесь очень заботиться о том, чтобы внешнее выражение соответствовало высшему состоянию сознания, но не ужимком астрала его своей волю Об этом забота ученика.